Но гладкое лицо сидящей передо мной мужчины, казалось, не имело ничего общего с исеченного морщинами и складками лица старого человека, которого я знала. При этом я находила, что он похож на мою маму. Голубые глаза, энергично изогнутая линия подбородка, манера, как он сейчас улыбался. На какое-то мгновение потрясённо я закрыла глаза. Всё это здесь было просто уж чересчур. «Так, значит, вот оно как!» – тихо сказал Лукас. «А я э, хороший дедушка!» У меня щипало в глазах. Я только с трудом могла сдерживать слезы. Поэтому я только кивнула. «Другие путешественники во времени приземляются всегда совершенно официально и удобно в зале дракона с хронографом или в помещении для документов», – сказал Лукас. «Почему ты выбрала эту мрачную старую лабораторию?» А я не выбирала ее себе. Я вытерла себе обратной стороной ладони нос. Я даже не знала, что это лаборатория. В моем времени это самое обычное подвальное помещение с сейфом, в котором хранится хронограф». «Действительно? Ну, в наши дни это уже тоже не лаборатория», – сказал Лукас. «Но первоначально это помещение использовалось как тайная алхимическая лаборатория. Это одно из самых старых помещений в этих стенах». «Еще сотни лет до образования ложи графом де сен жерменом знаменитые лондонские алхимисты и колдуны экспериментировали здесь в поисках философского камня. На стенах еще до сих пор можно увидеть жуткие рисунки и таинственные формулы, а стены потому такие толстые, что в них замурованы кости и черепа». Он замолчал и тоже закусил нижнюю губу. «Так значит, ты тоже моя внучка?» «Я могу тебя спросить, а от которого из моих детей?» «Мою маму зовут Грейс», — сказала я. «Она похожа на тебя». Лукас кивнул. Люси рассказывала мне о Грейс. Она говорит, что она самая хорошая из моих детей, а остальные все вредены». Он скривил рот. «Я не могу себе представить, что у меня будут вредные дети или вообще какие-нибудь». «Ну, возможно, это зависит не от тебя, а от твоей жены», – пробормотала я. Лукас вздохнул. «С тех пор, как два месяца назад Люси в первый раз появилась здесь, все подразнивают меня, потому что у нее такие же рыжие волосы, как у девушки, которая меня ну, интересует». Но Люси не захотела мне это открывать. В случае, если я решусь жениться, она считает, что... А вдруг я передумаю? И тогда вы все, возможно, не родитесь».